Глава 32. Олтер появился без четверти 9. Он выглядел измождённым и подавленным. Костюм его был измят, а под глазами мешки от бессонной ночи. Он стал рассказывать, что с ним случилось, но с похватился, сказал, что должен немедленно позвонить в Вашингтон. "Я уже звонил, Олтер", сказал я. "Я узнал о случившемся сразу и немедленно позвонил Флейчеру". Он тяжело опустился в кресло и с облегчением вздохнул. "Где Фил? Они меня сфотографировали и пытались впутать в дела этой маленькой сучки. Филу нужно попытаться приглушить скандал. Я уже послал его". Он медленно перевёл на меня взгляд. "Ты его послал?" "Совершенно верно. Что? Тебе Флетчер велел?" "Не совсем так. Флетчер улаживает какие-то дела в Вашингтоне, и до своего приезда поручил мне взять руководство на себя, а тебе велено находиться в отеле. Ты берёшь руководство на себя? Он выглядел мрачным и злым, но затем перевёл взгляд на Джорджа, и на его лице появилось выражение усталости. А что, если я скажу тебе идти к чертям пол? спросил он. Что если я пойду в офис и буду руководить как прежде? Я пожал плечами. Мне жаль Ултер, но если Флетчер спросит меня, Я буду вынужден сказать ему правду. Эх ты, маленький мерзкий шельмец, проговорил он спокойно, почти без выражения. Джордж потянулся, зевнул и произнёс: "Ты не возражаешь, если я схожу позавтракать, дружок?" "Конечно", ответил я. "Пусть Клемен тебя отвезёт. Спасибо, дружок". Он многозначительно поглядел на Уолтера, презрительно улыбнулся и ушёл. Некоторое время мы с Уолтером молчали, а затем он поднялся и направился в ванную комнату. Я слышал, как он включил душ. Я взял свою книгу, закурил сигарету. Я по-прежнему не чувствовал никакой усталости. Когда Уолтер вышел из ванной, лишь слегка прикрытый полотенцем, он выглядел гораздо лучше. С его лица сошла усталость, а вместе с ней и неуверенность. Он посмотрел на меня, глядясь на мою постель, и сказал: "Вот посмотришь, что инешь. Я выплыву. Знаете, мне придётся выслушать длинную нотацию от Фючера и пары других типов за то, что я поставил под угрозу авторитет профсоюза в этом городке. И только я не лишусь своего поста, а ты по-прежнему будешь работать под моим началом". "Не думаю", сказал я. "Под моим руководством". Фило основательно поработал, чтобы смягчить скандал. Я здесь неплохо справляюсь с делами. Тебя Флетчер заберёт обратно в Вашингтон. Флетчеру наплевать на людей. Ему важен результат. Ты не лишишься работы, Уолтер, но я буду работать не под твоим начальством. Я буду работать самостоятельно. Через 2 недели ты вернёшься в Вашингтон, сказал он. У меня будет почти полгода, чтобы сравнять отчёт. Я просто хочу, чтобы ты научился себя вести, Стэнлиш. Сравнять отчёт, улыбнулся я. Счёт уже равный, Уолтер. Ты украл мою идею, и ты украл мою девушку. Теперь мы квиты. Я так не думаю, сказал он. Ничего удивительного. Он стоял, сердито глядя на меня, уперев руки в бёдра. И эта его поза показалась мне чем-то знакомой. И тут я понял, что я видел это много раз, хотя и не с такого близкого расстояния. Я видел это с трибун во время футбольных матчей. Когда особо развязного игрока ловят наконец на персональном нарушении, подрезке или неспровоцированной грубости, и игрок стоит точно в такой же позе, Сергита глядя на судью. Это была не оскорблённая ненависть, это было оскорблённое всемогущество, такого с ним не должно было случиться. Это была оборотная сторона футбольного героя. Через некоторое время он сказал: Не думай, что тебе так просто всё сойдёт с рук, Стэндиш. Ты сам крутил роман с этой маленькой сучкой. Она может и тебя впутать. Не думаю, сказал я. Я полагаю, ей будет не до этого, она будет доказывать, что никого не убивала. Ты хочешь сказать, она будет пытаться это сделать? сказал он. Не доказывать? Записка существует, если только она её не уничтожила, но я не думаю, что она настолько глупа. Его лицо ничего не выражало. В тишине я слушал свое дыхание и шум машин за окном. «Откуда ты знаешь об этом?» — спросил он. «О записке». В ней Гард Джефферс признается в том, что убил Чарльза Гамильтона, и пишет, что покончил с собой. Она именно это говорит на допросах. «Как ты это узнал, Стэндиш? Где ты это слышал?» «Я об этом не слышал, это так и есть. Но!» Я убедил капитана Уиллика, что она виновна. В моральном смысле она виновата. У нее была связь с Гамильтоном, они оба причастны к хищениям, хотя всю работу проделала она, но когда они награбили достаточно, я полагаю 50 тысяч долларов, а может и 100 тысяч, они собирались вместе бежать. Гарр обнаружил, что они готовят, и обвинил во всем Гамильтона. Я не знаю, известно ли ему было о хищении или только об их связи, но что бы это ни было, он пытался положить этому конец, я думаю, он говорил с обоими. И Гамильтон сказал ему, чтобы он не лез в чужие дела. И полагаю, что Элис, разыграла перед ним такую трибле, находящуюся во власти злоба Свингали, переложила всю вину на Гамильтона, не сомневаясь, что её дед по-прежнему её любит и не станет раздувать историю. Но Гар не мог это вытерпеть. От всей его семьи у него осталась одна Элис, а Гамильтон был негодяем и обманывал свою жену долгие годы. И вот, когда Гар не смог больше с этим мириться, Он вытащил револьвер своего брата и взял его с собой на работу в коробке для завтрака. Он в последний раз попытался уговорить Гамильтона оставить Элис в покое. И снова Гамильтон послал его к чертям. Тогда Гар убил его. Я перевел дыхание и продолжал. Видимо, Гар надеялся, что его тут же схватят. Он застрелил Гамильтона на автомобильной стоянке. Кругом была добрая сотня свидетелей. Элис выбрала бы более спокойное место. Думаю, он не обдумал заранее, что будет делать после убийства Гамильтона, решил просто убить и ждать, когда за ним придут и отведут в тюрьму, но за ним не пришли, его не забрали, на стоянке было множество народу, и на Гара никто не обратил внимания, он старик, к тому же друг Гамильтона, и у него были все основания находиться на этой стоянке, никому даже в голову не пришло, что он может иметь какое-нибудь отношение к смерти Гамильтона. Поэтому у него появилась возможность подумать о том, что же будет дальше. Если он сам сдастся или его схватят, вся правда выйдет наружу, и его Элис окажется в центре скандала. И вот он уходит оттуда, и решает молчать, но схватывают нас с тобой, и он считает себя повинным в этом. Его вина все время усугубляется, распространяется на все большее количество лиц, и он хочет признаться во всем и покончить с этим, но не может из-за Элис. Поэтому он приходит ко мне. Он не может пойти в полицию. Вот и приходит ко мне, в надежде, что я каким-то образом разгадаю правду и возьму на себя труд выдать его. Он не может сдаться сам, но и не может больше нести бремя преступления. Я пожал плечами и помолчав немного, заговорим снова. Я, видимо, произвёл на него не слишком-то благоприятное впечатление. Той ночью он возвращается домой, всё снова обдумывает и решает что у него остался один выход. Он говорил мне что-то о том, что прожил длинную жизнь, и он решает свести с ней счёты. Он не может признать свою вину. Полиция делает всё, чтобы не найти убийцу. От меня тоже никакой пользы. Поэтому он снова достаёт свой револьвер и убивает себя. Другой причины, по которой его револьвер всё ещё находился у него в комнате, быть не может. Затем приходит Элис, читает его посмертную записку и понимает, что не может предъявить её полиции, потому что тогда она выдаст себя с головой. Я полагаю, она сказала тебе, что это Гамильтон толкнул её на хищение. Уолтер был просто потрясён. "Да", тихо проговорил он и встряхнул головой, пытаясь сбросить с себя оцепенение. "Именно это она сказала. Но зачем Гамильтон нам написал, если он в любом случае собирался отсюда смываться с Элис и её деньгами?" Зачем ему нужно было заваривать всю эту кашу с профсоюзом я не знаю, но могу только предположить у этого парня последние 20 лет всё шло наперекосяк я думаю, он не верил, что эта махинация с Эльсудассо хорошо было бы избежать с красивой девушкой и кучей денег, но, пожалуй, слишком хорошо, чтобы такое могло произойти, и тем более с ним, с Чарльзом Гамильтоном. Он готовился к чему-то, во что не верил, поэтому всё время пока он готовился бежать в следующем месяце или в следующем году, он продолжал жить обычной, здешней жизнью и строить планы на следующий месяц или на следующий год, применительно к этой жизни. И, быть может, если бы их план по той или иной причине рухнул, он предал бы Элис, чтобы получить выгодную должность в профсоюзе. Хищение совершала Элис. О том, что он к этому причастен, может утверждать только она. Но кто ей поверит? Если именно он и выдал её, значит, она никого не убивала, задумчиво произнёс Уолтер. И ты знал это с самого начала. Уилик в своё время поставил меня в смешное положение, с тех пор я числил его своим должником. И вот теперь у меня появилась возможность поквитаться, рано или поздно. Он будет её допрашивать и пошлёт кого-нибудь поискать злополученную записку в указанном ею месте. Тогда он узнает, что заглохнул приманку. И поймёт, что это я подкинул её ему. И уж с этим он ничего не сможет поделать. Ты хотел, чтобы арест был шумный, сказал он. Ты знал, что я у неё, и позаботился о том, чтобы были фотографии. На это ответить было нечего. Я зевнул, потянулся, внезапно почувствовал сильную усталость. Мне давно пора было спать. Я хотел завтра предстать перед Флетчером свежим и бодрым. Я отложил книгу, Снял очки и устроился поудобнее на кровати, подсунув под голову подушку. «Никуда не выходи из отеля, Уолтер, иначе наживешь себе неприятности с Флетчером!» Он не ответил, но я знал, что он никуда не пойдет. В данный момент он был слишком потрясен, чтобы сохранять ясность мысли. Вечером, когда приедет Флетчер, Уолтер снова станет самим собой, будет весел и улыбчив. И будет каяться за интрижку с Элис, и отпускать по этому поводу козермины шуточки, и ждать случая, чтобы воткнуть крюк мне в спину. Это уж точно, но я и сам буду вполне на высоте, и уж точно не спасую перед ним. Погружаясь в сон, я подумала Джорджа, и перед моим мысленным взором всплыло огромное лицо и петливый взгляд, и мне почудился смешок в его голосе. Дружок, Де ведь Килли? Чушь какая-то. И с тем я заснул. Я Килли?